Две розы в разных вазах. Две розы. Две судьбы. Бордовая устала от жизни и любви, И лепестки одежды, роняя не в попад, Вздохнула очень нежно. Но ты опять не рад. Другая, молодая, оранжевый отлив, Надменно, не вздыхая, Всех разом покорив, Терзает чье-то сердце своей красотой. Быть хорошо не старой, Не слишком молодой.